Пятое. На полпути между тюрьмой и городом находилась живописная смотровая площадка. Фрэнк свернул на нее и заглушил двигатель. — Красивый вид, правда? — тихим восхищенным голосом произнес он. — Можно подумать, что мир такой же, как на прошлой неделе. Насчет вида Терри был согласен. До парома и даже дальше. Но сейчас было не время любоваться природой. Э — -э, Фрэнк, я думаю, нам следует это обсудить, — Фрэнк согласно кивнул. — Я того же мнения. Вот что я думаю. — По мне все просто. Может, Норкрас и психиатр, но его основная специальность — вешать лапшу на уши. Он водит нас вокруг пальца. И будет водить, пока мы не откажемся плясать под его дудку. — Пожалуй. Терри думал о том, что сказал Клинт насчет выпивки на работе. Наверное, он был прав. И Терри соглашался признать, разумеется, только мысленно, что почти пьян. Просто он слишком много взял на себя. Работа шерифа определенно была ему не по плечу. Когда дело касалось службы закону, выше помощника шерифа он прыгнуть не мог. «Что нам нужно?» «Так это закрыть вопрос, шериф Кумс. И не только нам, всем. Мы должны получить доступ к женщине с присланной фотографией, должны снять паутину с ее лица и убедиться, что это та же женщина, что и на идентификационной карточке. Если так и будет, мы перейдем к плану «Б». И что это за план? Фрэнк сунул руку в карман, вытащил упаковку жевательной резинки, развернул пластинку. Ха, будь я проклят, если знаю... — Резать коконы опасно, — напомнил Терри. — Погибли люди. — Значит, тебе чертовски повезло, потому что в твоей команде есть сертифицированный специалист по контролю за бездомными животными. В свое время мне приходилось иметь дело с очень злыми собаками Терри, а однажды меня вызвали к разъяренному медведю, который умудрился запутаться в колючей проволоке. В случае мисс Блэк я использую аркан. Для собак с самой длинной ручкой, десятифутовый томагавк, нержавеющая сталь, пружинный фиксатор. Я наброшу петлю ей на шею, прежде чем срезать это дерьмо с ее лица. И со всей силы затяну аркан, когда она начнет дергаться. Она может потерять сознание, но не умрет. Паутина вырастет снова, а когда это произойдет, она заснет. Нам нужно лишь взглянуть на нее, и все, быстренько взглянуть. — Если это она, и слухи окажутся пустой болтовней, все будут разочарованы, — сказал Терри, включая меня. — И меня тоже, — Фрэнк думал о Нане, — но мы должны знать наверняка, понимаешь? — Да, — согласился Терри. «Вопрос в том, как убедить Норкраса пустить нас к ней. Мы можем собрать штурмовой отряд. Возможно, этого не избежать, но только в самом крайнем случае. Ты согласен?» «Да». Терри обнаружил, что сама идея штурмового отряда вызвала неприятное жжение в желудке. В сложившейся ситуации штурмовой отряд мог с легкостью превратиться в неуправляемую толпу. «Мы можем использовать его жену». «Что?» Терри уставился на Фрэнка. «Лайлу? Каким образом?» «Предложим обмен. Он отдает нам Иви блака а мы ему, его жену». «Зачем ему меняться?» спросил Терри. «Он знает, что мы никогда не причиним ей вреда». Фрэнк ничего не ответил, и Терри схватил его за плечо. «Мы никогда не причиним ей вреда, Фрэнк. Никогда. Ты понял?» Фрэнк освободился от его хватки. — Конечно! — он улыбнулся. — Я говорю о блефе, в который он может поверить. В Чарстоне жгут коконы. Я знаю, паника вызвана средствами массовой информации, но многие люди верят в эту чушь. И Норкрас может поверить, что мы верим. — Опять же, у него есть сын, так? — Да, Джаред. Хороший парень. — Он может поверить. Его можно убедить, позвонить отцу и сказать, что тот должен. «Отдать эту Блэк». «Потому что мы пригрозим сжечь его мать, как комара на лампочке». Терри не мог поверить, что произносят эти слова. Неудивительно, что он пил на работе. Посмотрите, в какие его втягивали дискуссии. Фрэнк молча жевал. «Мне это не нравится. Угрожать сжечь шерифа? Мне это совершенно не нравится. Мне тоже не нравится». И Френ говорил правду. Но отчаянные времена иногда требуют отчаянных мер. Нет. В этот момент Терри не чувствовал себя пьяным. Даже если один из патрулей ее найдет, ответ — нет. И потом, насколько мы знаем, она вполне может бодрствовать. Скажем, собрала вещички и свалила. Чтобы она бросила мужа и сына, бросила работу в такое время, ты в это веришь? — Наверное, нет, — сказал Терри. — Рано или поздно один из патрулей ее найдет. Но сделать такое с ней я не позволю. Копы не угрожают. Копы не берут заложников. Фрэнк пожал плечами. — Сообщение получено. Это была всего лишь идея. Он повернулся лицом к ветровому стеклу, завел двигатель и четвертый патрульный автомобиль задним ходом выехал на шоссе. «Надо полагать, кто-то проверил дом Норкрасов. Рид Барроуз и Верн Рэнгл вчера. Ее и Джареда нет. Дом пуст». «Не парня, значит, нет». Задумчиво протянул Фрэнк. «Наверное, сидит где-то с ней. Очевидно, идея мозгоправа. Он не дурак. Надо отдать ему должное». Терри не ответил, он размышлял над тем, что очередной глоток виски – плохая идея, но внутренний голос авторитетно заявлял, что хуже не будет. Он вытащил фляжку из кармана, открутил пробку, протянул фляжку Френку из вежливости, потому что она принадлежала ему. Фрэнк улыбнулся и покачал головой. «Я за рулем, Амиго». Пятью минутами позже, когда они проезжали мимо Олимпии, Выносной рекламный щит уже не завлекал проезжающих яичным пирогом. Теперь надпись гласила «Молитесь за наших женщин». Фрэнку вспомнилось кое-что, сказанное мозгоправом по аппарату внутренней связи. «Поскольку Хикс в пятницу утром покинул тюрьму, я — единственный оставшийся сотрудник тюремной администрации». Его крупные руки стиснули руль, И патрульный автомобиль мотанул. Терри, успевший задремать, проснулся. Что? Ничего, ответил Фрэнк. Он думал о Хиксе. Что Хикс знал? Что Хикс видел? Но пока Фрэнк намеревался держать эти вопросы при себе. Все хорошо, шериф. Все хорошо.